Ленор опять за свое. «Поинт Клиер, Алабама». Ее неоднократно просили этого не делать, но Ленор возобновила просмотр местных вечерних новостей. «Тебя не только расстраивают, мама», — говорила Сьюки. И, само собой, несколько утра спустя Ленор позвонила Нэти, разбудила ее. «Алло», — проговорила Нэти с просонья. «Это Ленор. Послушайте, дорогуша, хочу обсудить с вами кое-что, прежде чем звонить в газеты».